туалетные туфелька Мисс Джинджер срезала последний пион для домашнего букета, когда раздался сокрушительный выстрел. Секатор слетел с гладкого стебля и поранил дряблую кожу на пальце уже немолодой Агнес Джинджер. Букет мусором разлетелся на землю. Притаившись за раскидистыми кустами своего сада, пожилая женщина пыталась остановить кровь длинной юбкой, успевая поглядывать по сторонам. Её испуганный кроличий взгляд метался от леса, который начинался за участком ее дома, к полю, где колосилась буйная рожь. Там-то ее глаз и зацепился за фигуру в черном, стремительно мелькающую между высокими колосками. Она продвигалась все дальше и дальше от леса, Второй выстрел сотряс округу, агнасьзь джинжи рахнула, а бегущая фигура упала и затерялась во ржи. Женщина боялась пошевелиться, чтобы вдруг не привлечь внимание вооруженного убийцы, рыскавшего неподалеку. Время текло так же медленно, как ручеек около леса, когда в воздухе прозвучал еще один выстрел, Напуганная Агнес Джинджер выскочила из своего укрытия и понеслась в сторону города, где ее ждало спасение. Июньская духота высосала из воздуха весь кислород. Распахнув все окна настежь, инспектор Гарри Роузвуд-Мартин почитывал лондонские сводки, чтобы быть в курсе всех последних событий. Заголовки так и пестрили яркими преступлениями. «Вооруженное нападение средь бела дня», «Попытка изнасилования в Сент-Джеймском парке», «Осторожно, орудует маньяк», «Убийство по соседству». «Ты только посмотри». Сыщик удрученно покачал головой и повернул газету к Биглю, которая сидела у его ног и изнывал от жары, совершенно безразличный к преступному миру Лондона. «Хорошо, что у нас не бывает убийств». «Убийство!» – как назло прозвучал истошный женский голос в ответ. «Спасите, убивают!» Инспектор кинул газету и вскочил, готовый прийти на помощь в любую минуту. Шериф метнулся к двери, через которую просунулась голова Майлстоуна. «Инспектор, тут женщина. Говорит, что видела, как убили человека». «Средь бела дня», — удивился сыщик. «А это не наша достопочтенная мисс Марта». Мисс Марта любила приукрасить любое происшествие, которое случается в Бейквиле. Только на этой неделе она трижды заходила, чтобы рассказать о том, что на нее покушались, пытались ограбить и даже убить. А еще она не забывала напомнить, что торговец персиками обсчитывает ее каждый день на полфунта. Новая аптекарь, который вышел на работу вместо Пикертона, травит ее ядом. А по соседству живет русский шпион. Говорит, зовут мадам Джинджер. Она живет на окраине у леса. За его спиной периодически слышались стенания женщины и злостные приказы пропустить ее к главному сыщику. Ладно уж, Майлстон, вздохнул Мартин, пропустите ее, не то она прорвется силой. Не хватало нам еще одного убийства прямо в полицейском участке. Дверь распахнулась, и в кабинет влетела сумасшедшего вида пожилая женщина в коричневой юбке. и подобранной совершенно не в тон плотной блузе. Ее волосы были стянуты тугим узлом на затылке и убраны под старомодную шляпку. Черты лица свидетельствовали о былой красоте, которая, видимо, не сыграла женщине на руку. Внешний вид Агнес Джинджер говорил о том, что перед инспектором старая дева. «Инспектор! Инспектор! Безобразие произвол!» Женщина на секунду пересекла кабинет и оказалась у стола Гарри Мартина. Сбивчивое дыхание, румяное лицо и локон, выбившийся из-под шляпки, наводили мысль на то, что она бежала всю дорогу, а испуганные глаза, что стала свидетельницей чего-то жуткого. Правой рукой она зажимала порезанный палец, из которого сочилась кровь. «Инспектор, убивают! Как же это так?» «Если бы все так переживали из-за окровавленного пальца, мы бы не сидели тут без работы», — усмехнулся инспектор Мартин. «Не шутите со мной, молодой человек», — яростно поджала губу мисс Джинджер. «Я вам не какая-нибудь глупая дама с прибабахом. Уж, конечно, я бы не стала мчаться сюда через весь город, чтобы сообщить, что порезала секатором палец». Поучительный тон заставил инспектора пристыдиться, словно он мальчишка-хулиган, стреляющий из рогатки по птицам. «Майлстоун!» — окликнул он одного из констеблей. «Принесите бин, чтобы перевязать мадам рану!» А Затем обратился к посетительнице. «Прошу вас, мисс Джинджер, присядьте и расскажите все по порядку». Когда спасательная операция по остановке кровотечения была проведена, Агнест Джинджер слегка успокоилась и, наконец, начала вразумительно говорить. «Я срезала пионы, чтобы поставить букет в своей спальне. Знаете, я очень люблю пионы. Они напоминают мне шестнадцатилетие, когда мисс Джинджер ближе к делу. Ах и да. Так вот, я отправилась на южную сторону своего сада». Там у меня растут кусты белых пионов, не розовых. Понимаете, я хотела сформировать букет вместе с герберами. Да ради всего святого не удержался инспектор. Расскажите уже про убийство. Не надо так кричать, молодой человек, возмутилась женщина, вытягивая перевязанный палец вперед. Я, между прочим, потерпевшая. Так вот, я срезала пионы и услышала выстрел». Представляете, выстрел у нас в Бейквилле. Я спряталась за кусты и заметила бегущего человека в поле. Но потом снова громыхнуло, бабах, и этот человек упал замертво всего в десятках метров от моего дома. А если бы это была я, что за негодяй может напасть на бедную несчастную женщину? Терпение сыщика было на пределе. «Вы получили травму в схватке с убийцей?» «Что вы! Я только свидетельница!» — воскликнула изумленная мадам. «Палец я порезала секатором!» «Тогда вряд ли преступник задался целью вас убить. А теперь пришло время переходить к деталям. Вы сумели разглядеть, как выглядел убегающий человек?» «Я видела только голову». Она была над колосьями, пока ее не подстрелили. А стрелявший? Видно, он затаился в лесу, потому что я слышала только выстрелы. Не добившись ничего толкового от израненной свидетельницы, инспектор Мартин захватил с собой шерифа и констебля Майлстоуна и отправился на место преступления. Ржаное поле простиралось от дома мисс Джинджер, до опушки густого леса. Полицейским потребовалось какое-то время, чтобы пробраться сквозь густые колосья, туда, где, по всей видимости, убили человека. Агнес Джинджер, на удивление, не отставала от мужчин, проворно перебирая своими тоненькими ножками. Ей не мешала ни длинная юбка, ни полученная травма. Она возглавляла строй и указывала забинтованным пальцем, в какую сторону идти. «Это вот здесь!» Победоносно воскликнула женщина и сразу спряталась за спину сыщика. «Вы уверены, мисс Джинджер?» – Раздраженно спросил инспектор, глядя на указанное место. «Потому что, судя по всему, ваш труп сбежал». Инспектор Мартин, констебль Майлстоун и мисс Джинджер обступили примятый участок ржи. Он выглядел так, будто здесь и правда лежал человек». «Однако сейчас здесь никого не было». «Конечно, я уверена», — возмутилась свидетельница и прочертила в воздухе дугу в сторону своего дома, выглядывающего из колосьев. «Вон оттуда я его и видела». «Майлстоун, осмотрись вокруг». «Шериф, и ты тоже». «Если и правда произошло убийство, труп должен быть где-то поблизости». «Прошло еще минут десять, но никого не было обнаружено». Ни живым, ни мертвым. Вы сегодня ничего не принимали за воротник? поинтересовался инспектор, подначивая женщину. Ей-богу, он был сыт по горло местными старушками, которым всюду чудится преступление. Уязвленное чувство собственного достоинства нахлынуло на Агнес джинджер, отчего ее слегка перекосило. Она открыла было рот, чтобы разразиться гневной тирадой, однако ее опередили. Выстрел раздался совершенно внезапно, заставив полицейских затаиться во ржи. «Пригнитесь!» – скомандовал Мартин женщине, и впервые ее не нужно было уговаривать. Нервы сыщика натянулись от череды выстрелов, словно гром, разорвавший облака. Неужели и правда в этих спокойных краях появился убийца? «Шериф», — в полголоса позвал инспектор, — «взять след». Бигль послушно вскинул голову кверху и пустился в сторону леса на ружейные выстрелы, доносившиеся из-за деревьев. «Мадам, оставайтесь на месте. Майлстоун со мной». Полицейские старались не отставать от юркого шерифа. Прижимаясь к земле, чтобы не схватить шальную пулю, они пересекли ржаное поле и вбежали в лес». Выстрелы, как назло, затихли, поэтому единственным ориентиром остался бигль, маневрирующий меж деревьев. Огибая кусты, мощные стволы дубов и раскидистые ветви елей, инспекторы Констебль выбежали на поляну в россыпи ромашек. В центре стояли двое вооруженных мужчин и целились в неизвестном направлении. «Полиция! Бросить оружие! Руки вверх!» Револьвер инспектора был уже наготове, как и клыки шерифа. Мужчины явно не ожидали такого поворота событий и стояли с разинутыми ртами и растопыренными руками, не зная, что и предпринять. Их ружья поблескивали на солнце и все еще дымились от недавней пальбы. «Ружья бросить в сторону!» — повторил приказ инспектор, медленно двигаясь на стрелков. «На землю, лицом вниз!» «Что происходит?» Вы кто? недоумевали мужчины. Я здесь задаю вопросы. При всякие разговоры следователь. Мужчины послушались и медленно легли на траву, продолжая следить за ворвавшимися на поляну налетчиками. Держа обоих нарушителей на мушке, инспектор оттолкнул ногой ружье в сторону. Еще оружие при себе имеется? Нет, только ружье. Послышался неуверенный ответ. «Майлстоун обыскать!» Констебль поднял обоих стрелков на колени, скрутил руки за голову и осмотрел их карманы, жилеты и даже заглянул в сапоги. «Чисто, сэр! Кто вы такие? Почему устроили пальбу?» «Мы простые охотники!» заговорил русый мужчина с выразительными чертами лица и шрамом на щеке. «У нас есть разрешение на отстрел тетеревов в этом лесу!» «Разрешение на убийство у вас тоже есть?» Глаза охотников полезли на лоб. «Какое убийство? Что вы несете? Подал голос второй, видно посмелее. «Мы никого не убивали, только диких птиц». Он кивнул в сторону сосны, у которой лежало пять подстреленных тушек тетеревов и прочие вещи. Мешки с припасами, коробки с запасными патронами для ружей, плащи на случай, если начнется дождь. Инспектор чуть опустил револьвер, но полностью не спрятал. «Говорю же вам, мы охотники. Я Эндрю Молтон, а это Клейтон Мёрфи», — вновь заговорил русый мужчина. «Разрешение на охоту лежит у меня в нагрудном кармане». Инспектор кивнул Майлстоуну. Получив сигнал, тот залез в карман рубахи, достал сложенный пополам лист бумаги и протянул начальнику. Бумажка и правда была официальным разрешением, подписанной лицензионным отделом. Печать, подпись, все как полагается. Шериф тоже успокоился и слонялся вокруг деревьев, вынюхивая что-нибудь интересное. Мартин, наконец, убрал револьвер за пояс и велел мужчинам подняться. «Теперь вы можете объяснить, что происходит?» – спросил Эндрю Молтон, забирая свою лицензию назад. Мартин вкратце поведал о возможном трупе, недалеко от места охоты. «Так вы утверждаете, что никого не видели поблизости?» «Здесь не было ни одной живой души. Эта часть леса довольно безлюдна, хоть и находится недалеко от города. А вот дичь здесь водится что надо», — в подтверждение своих слов Клейтон Мёрфи пнул ногой тушки птиц. «Мы не думали нарушить чье нибудь спокойствие». С виноватым выражением лица добавил второй охотник. Гарри Мартин почесал подбородок. Какая-то неразбериха получается. Произошло убийство, но ни трупа, ни убийцы нет. Пожалуй, истории мисс Марты не идут ни в какое сравнение с этим театром абсурда. «Что ж», — вздохнул инспектор. «Пожалуй, произошла нелепая ошибка». «Приносим свои извинения. Можете возвращаться к охоте, только в следующий раз лучше отходите подальше. А то придется потом иметь дело с всякими перепуганными пожилыми дамами». Инспектор свистнул Биглю, отрывая его от ароматного папоротника. Охотники тоже стали собираться. Всё желание полакомиться свежими тетеревами улетучилось. Но не успели полицейские войти обратно в чащу, Как раздался голос Мерфи. Инспектор, кажется, вы все-таки были правы насчет преступления. Только произошло не убийство, а кража. Охотники трижды обшарили карманы своих плащей и вещмешки. По предварительным подсчетам пропал кошелек с тысячью фунтами, перочинный ножик из превосходной стали, за который Мёрфи отстегнул не одну сотню, серебряные карманные часы на цепочке и золотой перстень, который мужчина снял, чтобы не потерять в лесу. У Эндрю Молтона улов был поскромнее. Не считая 50 фунтов в потрёпанном портмоне и позолоченной зажигалки подарка от жены, исчезла гипсовая фигурка балетной туфельки, совершенно неценный экземпляр. «Балетная туфелька?» — удивился инспектор. «Талисман от моей дочки, который я всегда ношу с собой». «А еще воришка отобрал наш обед», — усмехнувшись, заметил Клейтон. «Сэндвичи из белого хлеба с индейкой и твердым сыром?» – поинтересовался сыщик. Охотники с восторгом переглянулись. «Вот это я понимаю чутье детектива!» – восхищенно заметил Клейтон. «Ну, как вы догадались?» – спросил Молтон. Мартин повернул голову в сторону зарослей, в которой шериф расправлялся с обедом этих двух господ. «Джентльмены, приношу свои извинения». «Мне нужны ваши заявления и показания. Отправляйтесь в участок, обратитесь к констеблю Эдвардсу. Кстати, там за углом есть чудесная закусочная». Он заговорщически подмигнул. «Раз уж мой напарник слопал ваши припасы, я угощаю». И он протянул пару фунтов, которые мужчины охотно взяли. Шериф прикончил вкусные сэндвичи и, облизываясь, снова погрузился в расследование». «Раз уж ты умудрился перекусить в перерыве», — сказал ему инспектор, — «пора и поработать. Возьми след, парень, и вечером получишь целую гору сэндвичей». Уговаривать шерифа не пришлось. Он принял приказ звонким лаем и сразу стал рыскать вокруг деревьев, где беспечные охотники оставили свои вещи. Его влажный нос обнюхивал каждый дюйм земли, а зоркий глаз заглядывал за каждую травинку. Бесконечная череда запахов не смогла сбить Бигля с пути. Через минуту он громко залаял и понесся в сторону густого леса. Инспектор Мартин и констебль Майлстоун последовали за ним, пробираясь сквозь острые ветви и прозрачную паутину. Солнце ударило в глаза ослепляющими лучами, когда полицейские выбежали в знакомом направлении. Перед ними вновь простиралось поле ржи, тянущееся к дневному свету, Шериф пропал из вида в ржаных колосьях, поэтому преследователям пришлось остановиться. «Вот он!» — воскликнул Майлстон, указывая пальцем на шевелящиеся колосья в десяти метрах от них. Уши бегли то и дело выпрыгивали из зарослей, чтобы оповестить о том, куда бежать. Мартин и Майлстон ринулись в сторону мелькающей головы шерифа и через мгновение вновь оказались на том месте, где десять минут назад бросили пожилую женщину. Она, тем не менее, приказа не ослушалась и до сих пор пряталась в траве. «О, Господи!» Она вскочила с коленей с такой скоростью, будто ей было двадцать пять, а не семьдесят. Она чуть не упала на грудь сыщика и взмолилась. «Вы нашли его? Нашли тело или убийцу?» Мисс Джинджер, со всей терпимостью, на которую он был способен, проговорил Мартин, аккуратно взяв даму под локоть и подталкивая в сторону дома. «Вы можете отправляться домой и ни о чем не переживать. Никакого убийцы и уж тем более трупа не было. В лесу мы наткнулись на охотников, которых кто-то успел обчистить». «Охотники?» – женщина схватилась за сердце. Но я видела фигуру, подстреленную на этом самом месте. Скорее всего, это и был удирающий грабитель. Если бы его подстрелили, остались бы следы крови. Но здесь...» Инспектор обернулся кругом. «Ничего нет». «Но...» «Констебль Майлстон, проводите эту леди к дому и проследите, чтобы там было безопасно». «А вы, мисс Джинджер, заприте дверь на замок и не выходите без особой надобности». «Никогда», — хотелось добавить сыщику, но это был бы крайне приличие. Когда Майлстон наконец отправился исполнять приказ, Мартин принялся осматривать место потенциального преступления. Он заглянул под каждый колосок. прошёлся по вмятинам на земле, которые очень уж напоминали следы локтей или коленей, оставленных при падении. Нюх шерифа в этом деле оказался куда более действенным. Пока инспектор принимал попытки определить беглеца по размеру коленных чашечек, Бигль отыскал стоящую улику и тут же оповестил напарника о находке. «С меня, как всегда, миска твоих любимых вафель». Похвалил псосыщик и улыбнулся, когда тот радостно залаял в предвкушении такой награды. Опустившись на одно колено, Мартин раздвинул примятую растительность и обнаружил блестящий предмет. Одев перчатки, он поднял коробочку с земли. В его руках оказался портсигар, простенький, но серебряный. Грани были стёрты, через всю лицевую сторону проходила царапина — Видно, вещь долгие годы служила хозяину верой и правдой. Осмотрев портсигар со всех сторон, инспектор увидел гравировку в самом низу. Дж! Р-р! прочитал он себе под нос. Инициалы хозяина? По всей видимости, воришка мчался этим путем, оступился или испугался внезапного выстрела и упал. В этот момент Агнест Джинджер подрезала пионы для своего букета, чтоб его увидела сам момент падения и подумала, что стреляли в убегающего. Но тот, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги и скрылся в неизвестном направлении, обронив эту вещицу. Вот только кому она принадлежит? Воришке или очередной жертве его проделок? Сложно отыскать преступника по одним только следам коленок. Поэтому такая находка весьма кстати. Пора шерифу снова потрудиться. «Эй, приятель!» Инспектор подозвал Бигля и дал обнюхать портсигар. «Говорят, вафли куда вкуснее с порцией жирных сливок. Но их нужно заслужить». Бигль гавкнул в ответ и помчался по полю в сторону города. Дом мисс Джинджер... Стоял почти на отшибе и был последним на и без того одинокой улице. Взяв след, шериф мчался в более людные места. Выбежал на дорогу, пересек несколько кварталов и свернул к центральным улицам. Когда на пути возник широкий перекресток, пес замер. Здесь след заканчивался. Свежий запах воришки смешивался с коктейлем ароматов Бейквела. Люди сновали, как отряды муравьев. Каждый мчался по своим делам, оставляя свой неповторимый душок. Они то и дело смешивались на пешеходных переходах, а затем уступали дорогу автомобилям, которые коптили кислород выхлопными газами. Ко всему этому примешивалась амбра местных забегаловок, булочных и кофеин. В таком винегрете запахов даже самый опытный сыщик не смог бы отыскать нужный след. «Похоже, это тупик». заметил марти, наглядывая кишащую людьми и машинами улицу. Ну что ж, пора возвращаться в участок. Он подбросил и поймал портсигар. Но возвращаемся мы не с пустыми руками.